Таким образом, старик с мальчиком и с собакой обошли весь дачный поселок и уже собирались сойти к морю. По левую сторону оставалась еще одна, последняя дача. Ее не было видно из-за высокой белой стены, над которой с той стороны возвышался плотный строй тонких запыленных кипарисов, похожих на длинные черно-серые веретена. Только сквозь широкие чугунные ворота –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 Это я носом чую, на манер, как охотничий пес. Арто, Иси, собачий сын, вали смело, Сережа, Ты меня всегда спрашивай, уж я знаю.